Глава пятнадцатая. Извините, прозрачные вы мои враги. Тепло приёма не обещаю. Один. Камень улучшил мою любимую брошку. Второй. Третий. Системные уведомления появлялись, радуя меня успехами, но никак не могли довести артефакт до нужного ранга. Четвёртый. Поздравляем. Брош фрей улучшается. Новый ранг артефакта мифический. «Ну, наконец-то! Заначки всего три камня осталось, а ведь я еще так много вещей планировал довести до мифического статуса. Но ничего, прокачаемся. Что там у меня вышло?» «Брошь холодной ярости Фреи. Лишь одно существо способно выдержать без вреда холодную ярость богини, заложенную в этот удивительный артефакт. Это владелец артефакта». Всем остальным лучше убраться подальше или же приготовиться к нежелательным последствиям. Колодная ярость. Активируемые способность вызывающая ледяную бурю, способная расковать морозными объятиями само пространство. Ледяная буря снижает видимость для всех, кроме активировавшего способность носителя Воллифрея. Каждые сто единиц маны соразмерно усиливают эффекты ледяной буре. Базовые показатели. Область закрытия. 75 метров во все стороны от эпицентра бури. Регенерация здоровья несущего брошь увеличивается во время действия штурма на 200%. Обледенение. Вся влага под воздействием экстремальной температуры обращается льдом в области действия ледяного штурма. Экстремальный холод пагубен для всего живого и наносит 10 единиц урона в секунду. Снежный элементалик. В области действия заклинания появляется один снежный элементаль треть пятого уровня, подчиняющийся приказам владельца броши. Время действия заклинания одна минута. Время действия продлевается автоматически, списывая необходимое количество маны для поддержания действия заклинания. Для деактивации необходима мысленная команда. Эффект обледенения происходит постепенно под воздействием условий внешней среды. Ранг мифический. Прочность 9999 из 9999. Ну что же, системе или же самой Фрейе было понятно, чего я жду от артефакта, и при улучшении обе постарались как надо, даруя возможность регулировать силу этой способности. Тысяча маны заморозит 750 метров моря во всех направлениях. Надеюсь, твари не будут слишком сильно разбегаться, и мне не придется замораживать все побережье Холмогория. Сто единиц урона в секунду, то есть за минуту это шесть тысяч единиц без учета их сопротивлений. Стражи города, герои меча, магии и даже самые простые, закованные в сталь доспехи алибордисты, мастера лука и арбалета смотрят с тревогой на море, нервничают перед битвой и сларпы. Нас много, несколько десятков тысяч живых и полных храбрости сердец империумцев заполонили улицы, крыши и возвышения города. Мы ждали врага, а он был уже совсем близко. Волны нарастали, хотя ветра не было. С каждым разом они все дальше и дальше уходили в море и все сильнее и сильнее накатывали на портовый район и побережье. Уже здесь. Я чувю вас. В мгновение ока вспышка тьмы разнеслась от меня во все стороны. И уже через миг на самом краю бетонной платформы порта стоял не человек Дмитрий, правитель Империума, а один из искуснейших магов тьмы среди смертных — Аид. Тот, кто обладал силой, способный поджарить задницу даже богу. Тьма окутала меня и мои доспехи, мое пальто. Лицо скрылось под маской Аида, которая уже так долго была со мной, что попросту стала частью меня и моей жизни. Шаг вперед... И я пошел по воде, поддерживая грань баланса парения. Воды брызгали, стремясь вернуть меня на землю, но я не собирался замораживать город. Прыжок, еще один, и вот я уже в нескольких десятках метров от берега. Маловато. Когда до порта было на вскидку чуть больше семисот метров, я остановился. Мой взгляд упал вниз, как раз туда, где от магии твари в яростном танце кручились воды. То не были водовороты. Это были заклинания, что сейчас творили наши враги, заклинания сильные и мощные. Незапнно вихреманы выстрелили во все стороны, и я ощутил ярость моря, что внезапно пришло в движение. Совсем не так, когда этого, будто кто-то вновь украл водный гекс и взбаламутил океан. Только в этот раз энергия устремилась прямо к берегу, и эпицентр оказался намного ближе к городу. Не знаю, что это за твари, но их племени не повезло стать моими врагами. Убью, если не многих, то почти всех, до кого дотянусь. Смотрел я на поднимающуюся волну, которая даже на большом расстоянии от порта уже поднялась на приличную высоту и быстро двигалась, ускоряясь каждым ударом сердца и становясь все выше и выше. Пусть все замерзнет, даже ваши презренные души. Активировал я брошь Фрея, касаясь ступнями водной глади. А дальше... Пожалуй, это сила под стать божественной. Я смотрел вниз и видел, как сковываются льдом яростные волны моря. Казалось, что холод заморозил все пространство до самого горизонта. Влево, вправо. В считанные мгновения, буквально со скоростью болидов Формулы-1, взбунтовавшаяся стихия попалась в ловушку. Я обернулся назад и заметил, как неподалеку от берега залипнетла тридцатиметровая волна. Надо же, как своевременно! Силы льда, магия мороза. Системные уведомления засыпали меня сообщениями о наносимом уроне. Я отключил их и опрокинул в себя зелье маны, положив руку на кристалл с резервом. Битва еще не закончилась, она только началась. К сожалению, через пятьсот метров от берега дно морское резко обрывалось. И твари творили свою волшбу еще глубже, не стремясь выходить на поверхность. Мой лед сковал большую площадь, но до них так и не добрался, вернее, не до всех достал. Кто-то отреагировал мгновенно и ушел на дно, кто-то сразу был за пределами ледяного плена, другие же почти мгновенно погибли. Давих, глубинный страж девятнадцатого уровня погибает. Получено девятьсот двенадцать единиц опыта. Давих глубинный шаман двадцать первого уровня погибает. Получено одна тысяча восемьдесят пять единиц опыта. Давих глубинный охотник двадцатого уровня погибает. Получено одна тысяча сорок единиц опыта. Гигантский тунец восьмого уровня погибает. Получено четыре единицы опыта. Запистрили сообщения, а я ощутил, как воды моря продолжают яростно злиться и покрывать мой айсберг водой. Холод заморозил часть моря, и море этому не обрадовалось. А еще я заметил, как вдалеке принялись творить новую магию выжившие. Они забились на глубину, побоявшись выходить на лед. Ну, конечно, ведь по поверхности моря рассекают десять ледяных элементалей, что со своими тридцать пятыми уровнями охотно превратят их в свежемороженных гадов. Ну и самое главное, область над ледником выглядит, как обычно, только для меня. Для всех остальных это царство мороза, бурана и ярости ледяной королевы. Ха-ха! Поиграем, осколелся я и ринулся к границе ледяной поляны, сходу ныряя в воду и уходя на дно в своем защитном воздушном кармане. Я двигался к одной из групп этих тварей, уходя все глубже. Они даже не пытались от меня скрыться или уплыть, продолжая свое коллективное колдовство. Ах, какой занимательный рисунок, магия призыва, твари из воды, оживший дух. оказалась подо мной и оскалила свою водяную пасть, думая, что сможет меня проглотить. Без шансов, ребятишки! Вот только моя защитная магическая сфера чихать хотела на его потуги. Разумеется, когда-нибудь она умудрится ее пробить. Вот только сколько на это потребуется времени. И дам ли я ей это время? Одно из колец я сразу поменял на то, что дарует мне защиту от перепадов давления. Я смотрю на них, а они на меня. Мы так близко, что я даже замечаю, как в их прозрачных телах бьется сердце. И тьма вокруг меня не проблема. Эта группа — самая сильная и многочисленная. Элита вражеских сил. Они атаковали меня множеством заклинаний, но было уже поздно. Варенье на максимум. Пузырь расширить. И за мгновение до того, как меня, подобно ракете, начала отправлять вверх силы хитрости, магии и физики, я вновь активировал брошь Фреи. В этот раз я зарядил не десятикратную мощь, а всего лишь шестикратную. Но этого с запасом хватило, чтобы достать гадов. А сам я успел вылететь за пределы моря, избежав ледяного плена. Вверх начал всплывать огромный айсберг, которому предстоит долгая разморозка. И、«Если бы я в него попал, это было бы печально. Не смертельно, но печально. Нет, конечно, я в любом случае найду выход, и никакой лед меня не остановит. Но пленить самого себя — априорик глупая затея». Воспарил над морем. Вода подо мной спустя два вдоха замерзла, превращаясь в очередную модификацию уже ледяной крепости. На соседней льдине эффект магии уже пропал, и элементали растаяли». Туда я и направился, пытаясь отыскать еще несколько группок этих тварей. «Поздравляем! Вы достигли пятидесятого уровня. Получено уведомление, получено уведомление, получено уведомление, получено уведомление». «Ого! Как густо пошло! Даже удивительно! Почти пять уровней за пару минут. Но если учесть количество погибших и щедрые показатели опыта, полученные мной, то даже маловато». Такая бойня, даже если мне удастся прикончить тысяч пять этих тварей, даст мне пару миллионов очков опыта. Дайвих, глубинный страж девятнадцатого уровня, погибает. Получено ноль опыта. И они продолжают погибать. Стоп, это как-то ноль опыта. Удивился я, но влезть в уведомление, чтобы понять, в чем дело, не успел. Просто мои выжившие враги, сообразив, что ничего им с их планом не светит, пошли в... Не побоюсь этого слова – самоубийственную атаку. Они выбрались на льдину и поднялись, демонстрируя свои почти что прозрачные, отдающие синевой тельца. Я видел синие вены, темно-синий хребет, сердце, мозг и глаза. Видел и водяные копья в их руках. Спасибо способности бинокль, даровавшей мне истребительный взор. Ну что же, раз вы желаете не бежать, а умереть, буду только рад вам помочь. Ухмыльнулся я и заметил, как со стороны берега неуклюже скользят по льду отряды сларпов и защитников города. Не то, чтобы мне была нужна помощь, но опыт я почему-то получать перестал. А как всем известно, надо делиться. Тем более, что для меня они, судя по всему, решили использовать какой-то козырь, чтобы связать боем. Вон отсюда вижу огромный плавник и зубастую пасть, несущиеся в сторону айсберга и фанящую магией. Хотел было полететь в сторону врагов, но на льдину рядом со мной выпрыгнули сразу три твари посерьезней тех, что я убивал в ледяном плену. «Ты и есть хранитель, опасный, как и предсказывал повелитель, но больше тебе не применить свою божественную магию». Забрался в мой мозг один из них, и я силой воли выкинул этих придурков из головы, заблокировав свое сознание от их щебетаний. «Внимание! На вас активирован мифический артефакт «Поле антимагии». «В течение часа вам запрещено колдовать, как и всем живым существам в радиусе полукилометра от вас». «Ого! Что-то новое! А у кого из трех засранцев мифический артефакт такой? Хочу себе!» «Кря-а-а-а!» Из воды вынырнула гигантская... Нет, это не акула, это мутант какой-то. Уж не наследие Лиловкрафта ко мне пожаловала? Нет, не очень похоже, но тоже крайне впечатляюще». Особенно размеры этой дуры, что забирается на льдину и машет своими щупальцами, подбираясь ко мне, искались, если это вообще улыбка. О, боюсь, боюсь! Магию мне запретили. Что же делать? Наверное, бежать. Расскакисто рассмеялся я и попытался достать свой шампур из портативного хранилища Сурта. Упс, облом. Значит, это все-таки магия в этом мешке используется. Ну и ладно, у меня и второе оружие про запас есть. Меч Айда. Давненько я не сражался своим персональным оружием, но это и понятно. Клинок с подобной силой совершенно не хочется морать со всякой шеваль. Весело набирая скорость бега в сторону ставших в какое-то подобие боевой стойки тварей с водяными копьями, я активировал призыв меча, и чудовищная аура силы разлилась во все стороны. Ох, как они удивились и охренели. А представьте, мрази! Что будет, если я активирую портал и выведу оттуда свои легионы? Хотя легионов там нет. Даже добытчики гвардейцы мои остались на Солнечном континенте. Убежище почти пустует. Если так подумать, то практически все мои звездные артефакты нельзя отнести к категории боевых. Бутылл Айда способна наделать много всего, но напрямую ее убить не может, лишь косвенно. Портал... Это просто портал, что переместит меня, мою добычу и моих бойцов. Кепка инкогнитос. Эта мечта интроверта вообще просто запульнёт противника в моё убежище. Кстати, хорошая идея, а то совершенно нет желания барахтаться с этой паскудой гигантской тут. Скользко, блин. Того и гляди, громыхну костями. Вот и всё. Пять звёздных артефактов, из которых боевой только мой меч. А еще Аарин колечко надо подобрать шикарное. Когда я уже стану обрастать жирком и боевыми артефактами, которые поразят не только мое воображение, но и моих врагов? Меч. Старый добрый меч. Ощущаю, как ликует внутри него скучающая душа синегами. Потерпи, братишка. Да, я сперва сам разомнусь. Тебе же достанется самая вкусная морская тварюшка. Давненько я не практиковался. Поиграю немного с этими дайверами-мутантами, пока эта морская падла медленно ползет в мою сторону. Хорошо, что до активации мифической гадости я успел оценить их уровни и имена. Просто выгравирую в своей памяти глупость этих трех идиотов, решивших бросить вызов мне и людям. Дайвих, отец народа, уровень двадцать шестой, очков жизни сто процентов, статус враг, опасен. Дайвих, скиталиец глубин, уровень двадцать пятый. «Очков жизни — сто процентов. Статус — враг. Опасен. Далее в Донный Герой. Уровень двадцать шестой. Очков жизни — сто процентов. Статус — враг. Опасен». Донный Герой оказался самым здоровым и самым смешным, само собой. Ростом в два с половиной метра. А вот плечи, жопа и ноги худые, как спички. Перемещались они с трудом. «Перемещались они с трудом». А поддерживали их тела стройные хвосты, что давали опору и возможность балансировать на поверхности, словно у кенгуру. Насмотрелись. Из-за приписки опасен. Первое время я действовал предельно осторожно и медлил, прощупывая почву и наслаждаясь битвой. Техника владения мечом у меня приличная, но все портила скользкая поверхность. Впрочем, и моното же мешала. Оружие духов было, видимо, легендарным и весьма мощным, и мне приходилось остерегаться их слаженных атак. Крутился, вертелся, оценивая силу и скорость почти минуту. И, как итог, почти зря потратил время. Разочарование. В воде они, может, и смогут добиться большего, но эти идиоты зачем-то выползли сражаться на льдину. Подозревали, что здесь я менее опасен и не смогу заморозить их еще в момент приближения. Потому и вылезли ради активации своего поля антимагии. Ну, отчасти они правы. Вот только назвать меня из-за этого менее опасным — глуп, наверное. Моя оценка такова: даже до уровня красных сларпов не дотягивают на суше. Скользкой, но суше. Пару раз я сам так неудачно поехал ногой, растягивая шпагат и с трудом отбивая выпад водяного копья, что прямо обрадовался наличию у меня акробатических навыков. Однако же мой клинок, даже не мифический, а звездный, медленно, но верно накапливал силу от столкновений с их оружием и периодическими ранениями противника. Твари, правда, регенерировали в воде, которая покрывала льдино очень быстро, прямо как синие сларпы. Поэтому, когда надо мной уже нависла туша гигантского монстра, я прекратил играть в поддавки и активировал одну из заложенных в меч способностей. Способность накопления мощи позволяет накапливать мощь заряда клинка во время сражений. Каждое убийство либо результативный удар способны повысить уровень мощи. Максимальный заряд сто. Текущий заряд сто. Пора прорезвиться. Шаг первый. Темный разрез. Ведь цих регенерации на льдине, где мои ноги пощеколотку в воде, надо что-то делать. Способность Темный разрез расходует тридцати единиц заряда мощи, наносит урон тьмой, составляющий восемьдесят процентов от базового урона, выплёскивает в рану концентрированную тьму, вызывающую острую боль и на тридцать секунд останавливающую регенерацию противника, равно как и действие зелий восстановления и магических заклинаний. Раз. И черный вихрь бьет по их телам, проникая прямо внутрь. Два.、И、я активирую яростяйда, что еще сильнее повышает мой урон и еще на двести пятьдесят единиц к уже имеющемуся минимумом трем с лишним сотням. Брони у духов нет, и второй эффект от этой способности не принесет мне пользы. Впрочем, я ускоряюсь, избежаюсь с одним из них, отражаю атаку копья и наношу быстрый удар крест на крест по открывшемуся телу. Даже без критических атак вышло больше тысячи урона суммарно. Регенерации у ротса нет, и шансов тоже. Практически мгновенная смерть. Второе и третье погибли схожим образом, распластавшись как какое-то желе на поверхности льдины. Миг, и от них во все стороны начали разлетаться какие-то сферы. Нюштики, где мои нюштики? Взревела тварь прямо надо мной, занося одной из своих лап с присосками. От удара льдина задрожала, а мне два удалось свалить из области атаки. Я быстро расщеллил свою пространственную бутыль и закинул туда трупы релакантов, артефакты и все прочее, выпавшие из решивших стереть с лица планеты мой милый Порта. Сфера отправились туда же. Я даже рассмотреть и прочитать не успел, что они там дают. Сваливать с учетом сумасшедшего скольжения пришлось так быстро, что потом едва удалось затормозить и не влететь в замерзшее цунами, под которым, создав кучу проходов сквозь лед, бились с этими водяными гадами мои красавцы. И судя по тому, что я видел, бились весьма успешно, даже несмотря на ускоренную регенерацию противника. Нас было больше, и у нас были сларпы, что прекрасно знали, как справиться с восстановлением очков жизни у этих тварей. Подняли на тризубцы, воздели на дольдиной, лишая контакта с водой. И все, шпигую стрелами, бей магией, долби мечами и топорами. Конечно, без потерь не обойдется, но мои защитники снабжены мощной экипировкой, хорошими уровнями, зелеными здоровья, бафами и многочисленной поддержкой. Не говоря уже об боевом духе. А сейчас мы этот боевой дух вообще вознесем до небес. «Генерала Дайвихских отродей мертвы!» Громко прокричал я, забыв, что магия не работает. Но меня услышали, мой клич подхватили и разнесли, а я вновь окутался во тьму и посмотрел на огромную гадину, что оголтело перло на меня, размахивая своими тряхамудиями из плавников, щупалец и отростков, похожих на крабовые лапки. И с этого ракурса мне показался даже кусочек панциря. Только не как у всяких моллюсков и ракообразных, а будто бы натянутая на тушу броня, не мешающая плавать и передвигаться. Шлем долой, кепку на голову. «Потанцуем в другом месте, засранец крикливый!» Звопил было засранец, и через мгновение вместе со мной отправился в мои адские чертоги загробного мира. «Ну, как говорится...» «Я посмотрел на мирно пролетающую перед моим носом бабочку, что плевать хотела на творящуюся самотоху и огромную тварь, появившуюся чуть в стороне от построек и площади моего пространственного убежища. Там все-таки артефакты на площади установлены. Нехорошо громыхнуть эту тушу прямо на них. Поэтому спасибо системе, я смог представить место для перемещения. Что я там говорил прямо перед этой чередой мимолетных мыслей, вызванных бабочкой? А-а-а, да». Банкай, ёпта, давай синегами развлечемся с этим морским гигантом.